Глава 252. Горобе Кун, часть 1. На просторных равнинах, раскинувшихся к востоку, северу и западу от Горобе Кун, всегда рано наступало утро. Незмотря на то, что это был горный хребет, крики петухов никому не позволяли пропустить утреннюю зарю. Здесь среднестатистический человек начинал свой день в 6 или даже в 5 утра. Однако сейчас было ровно 4 утра. В такое время даже те люди, которые просыпались раньше остальных, еще находились в объятиях сна. Тем не менее, именно в это время неподалеку от главных ворот поместья Танцующих Фейли состоялась небольшая прощальная церемония. Впрочем, если бы кто-то решил понасмехаться над ее скромными размерами, он был бы потрясен увидеть в присутствующих на ней людей. Это были шестеро представителей всей нынешней власти семьи Танцующих Фейли, и главным среди них, естественно, был Ли Джон Юнг. «Действительно!» Посмотрев на них, рассмеялся Тео. «Зачем вы пришли сюда?» Я думал, что пятеро из вас не испытывают ко мне таких сентиментальных чувств». Все было так, как он и сказал. Независимо от того, насколько находчивым был Ли Джон Юнг, невозможно было избежать трений во время такого сложного процесса, как объединение семьи. Главы пяти фракций отнюдь не желали идти друг с другом на контакт, а потому Теодору пришлось выйти вперед и усмирить их надменную гордость. Он вступил в игру, где существовал лишь один закон — закон джунглей. И главы, не сумев выстоять перед силой Теодора, вынуждены были смириться с результатом, хоть при этом и кипели от ярости. «Мне очень жаль, что вы покидаете нас, временный глава», — проговорил один из лидеров. «Честно говоря, мы думали, что при помощи юной леди вы хотите прибрать нашу семью к своим рукам. Мы считали, что никогда не избавимся от стыда присмыкаться перед иноземцем, пусть он и овладел танцем фей. Но теперь я понимаю, какими глупцами мы были. Хм». Подобные недоразумения вполне обоснованы. Э, но что же заставило вас передумать? У вас такие же глаза, как и у нас. 3 месяца короткий срок. Это всего лишь четверть года, один сезон. Этот период был слишком коротким, чтобы понять суть того или иного человека. За 3 месяца можно увидеть лишь самые поверхностные характеристики, особенно если на них смотрят Пять пар глаз, замутненные многолетними предрассудками. Тем не менее, в случае с Теодором оказалось достаточно и трех месяцев. С раннего утра он садился за стол и выполнял работу главы семьи. Закончив ее, он отправлялся практиковаться в былых искусствах. Все, кто проходили мимо и видели это, были просто-напросто поражены. Этот человек показывал им совершенно новый танец. Настоящий праздник движений, потерянный несколько поколений тому назад. Он учил других не просить ничего взамен, а чего главой фракции стало по-настоящему стыдно. Неужели после этого мы можем говорить, что он хуже нас? Он лучше нас как лояльный, как тот, кто заботится о семье. Теодор был верен своим собственным желаниям, но он все еще образцово выполнял свою работу в качестве главы семьи. Таким образом, пять лидеров по-настоящему признали свое поражение. Они отказались от своих обид и стали активно помогать в объединении семьи вместе с Ли Джонни Юнгом, который действовал как агент Теодора. Теперь основные столпы семьи танцующих фейлей и вправду были надежными. «Пожалуйста, возвращайтесь в любое время, временная глава!» «В следующий раз я хочу обучиться вас всему-всему!» Временный глава: Не переживайте, наша семья обязательно встанет на ноги. Ну, как-то так. Думаю, всё это благодаря твоей доблести. С улыбкой глядя на остальных лидеров, произнёс Джон Юнг. Ха, не думал, что так произойдёт. Я тебе кое-что приготовил. Задор взял протянутый Ли Джон Юнгом мешочек и заглянул внутрь. В мешочке оказался значок, подтверждающий личность Теодора, а также золото, которое можно было использовать в любом месте Восточного континента. Также там находилась карта со всеми подробными указаниями. Это был и вправду роскошный набор предметов для путешественника. Спасибо. Теперь я с легкостью вернусь к себе домой. На обмен денег и предметов ушло бы много времени, что неизбежно повлекло бы определенной задержки. К счастью, Теодор смог избежать этого благодаря Лиджиньюнгу. Убрав мешочек за пазуху, Теодор тут же переместил его содержимое в свой вентарь и понял, что кое-кого не хватает. «А где Сюл?» «Она скоро придет. Ха-ха! А вот и она!» Как только Ли Джуньюн заговорил, Ли Сюл выбежала из дома в синей нарядной одежде. Она доказала, что за последние три месяца не только Ли Джуньюн добился дальнейшего прогресса. Скорость девушки удвоилась по сравнению с ее предыдущим «я». «Тео, да, прошу прощения за задержку!» Подбежав к Теодору, покричал Ли Сюл. «Нет, все нормально». Ты не передумала? Нет. Лисюл хотела, чтобы Теодор встретился с духами Горби-кун. Вот почему она с раннего утра готовилась к этому путешествию. Она не могла оставить свой пуст на несколько дней, но вот сопроводить Теодора в качестве хранителя горы вполне могла. Что ж, тогда, пожалуйста, позаботьтесь о танцующих феях Ли. С той рядом со счастливо улыбающейся Лисюл проговорил Тео, обращаясь к людям, которые вышли попрощаться с ним. Теодор попросил их оставаться твердыми с толпами своей семьи, а также уважать Лисюл. Глава в свою очередь поняли смысл его слов и кивнули. Так и подошла к концу коротковременная обыдность Теодора в качестве главы семьи. Ах, как же давно я здесь не была, рассмеялась девушка, забежав в старую хижину. Никаких особых изменений с избушкой не произошло, за исключением разве что её слегка мрачного вида, поскольку никто в неё не собирался возвращаться. Вместо тыквенных холмов на переднем дворике расцвели одуванчики, а острапилы поросли грибком. «М-м-м-м, я должен попрощаться с этим местом». Теодор уже привык к пустому пространству в своей груди, оставшемуся после ухода Льюнсуна, но все еще не мог не чувствовать горечи. Некоторое время он рассматривал внутреннее убранство хижины, после чего вышел наружу вслед за лесу. Вряд ли он когда-нибудь снова увидит это место. «А!» — внезапно воскликнулась Сюла, обернувшись к Тео. «Без разрешения хранителя гор ты не можешь подняться на гору!» «Говоришь, там живут духи?» «Да, но я давненько там не была, м-м-м!» Восхищаяся окружающим пейзажем, Тео наполнил глаза магической силой, временно подняв зоркость своего зрения до соколиного уровня. Он мог рассмотреть даже рисовое зёрнышко, находящееся в 30 метрах от него. А ещё благодаря этому навыку Тео ду мог взглянуть на саму горную вершину. Там, в сотнях метрах от него, было место, где нельзя было увидеть ни животных, ни растений. А если бы точнее, Тео ничего не смог там увидеть, потому что без малейшего предупреждения его зрительная магия была деактивирована. Это и вправду необычное место. Возможно, что-то вмешалось, или же само место было зачарованным. Впрочем, так или иначе, в Теодоре также начало просыпаться любопытство. Затем он внезапно окликнул свою спутницу: "Сёл, стой. А? Что такое? Твой тем слишком медленный. Залясь". Лисица, которая мало-помало поднималась вверх по горному склону, с недоумением посмотрела на Теодора, который предлагал ей ничто иное, как скарабкаться к себе на спину. До сих пор Лесюл не встречал иных мужчин, кроме как членов своей семьи, поэтому не было ничего удивительного в том, что ее сердце начало чаще биться. Она воспринимала Теодора как взрослого мужчину, а его экзотический вид был достаточно привлекательным. «Я... я... а если я скажу ему, что отказываюсь, потому что смущаюсь?» Подумала Лесюл, однако в конце концов медленно приобняла Теодора за шею. У нее было обычное девичье сердце, а потому она боялась показаться тяжелой. «Держись крепче, и я буду двигаться быстро». Однако времени для беспокойства о своей собственной тяжести у неё уже не осталось. Как только Теодор сделал один шаг вперёд, её волосы отбросил назад, а лицо обдало порывом ветра. Откуда здесь взялся такой внезапный шквал ветра? Однако всё обстояло совершенно иначе. Ветер появился из-за нелепого ускорения Теодора. Первый его шаг оказался ничем иным, как 15 юметами пройденного расстояния, второй 20 ютя. К тому времени, когда Тео сделал 25 шагов, его тело достигло максимальной скорости и стало похоже на стрелу. "Киа!" <связывая> завопила Лисиль, крепко ухватившейся за шею Теодора. Скорость часто сравнивали с ветром, но в настоящее время Теодор был быстрее шторма. Не привыкшие к такому высокоскоростному движению, несомненно, были бы сильно напуганы. И так Лисиль не понимала, что происходит, и совершенно позабыла о своей роли хранительницы горной вершины и проводника Теодора. Со временем Тео без колебаний двигался вперед, с головой окунувшись в чужую память. Это была память того, кого бросила его же семья. Память Ли Юн Суна. Несмотря на то, что Ли Юн Сун не являлся хранителем горы, он был оставлен здесь. Сама же гора была наполнена зверьми, дикими волками и змеями. Возможно, его семья ожидала, что он больше никогда не вернется из этой лесной чащи. Слово «запретная зона» отсутствовало в воспоминаниях Ли Юн Суна. Его никогда не предупреждали, чтобы он сюда не заходил. Но он знал, что здесь его ждет лишь смерть. Однако старший выжил. Возможно, это произошло по чистому совпадению, или же благодаря удаче, но Ли Йон Суну удалось выбраться из запретной зоны. Он отравился, употребив ядовитые ягоды, упал со скалы, убегая от дикой лошади, и несколько раз чуть не погиб из-за стая волков. В этом процессе география местности настолько глубоко запечатлилась его теле и разуме, что могла применяться даже сто лет спустя. Теодор быстро поднялся на гору и резко остановился, достигнув самой вершины. Ох! Открывшимся видом просто не нельзя было не восхищаться. Той он находился на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря, а потому окружающий его пейзаж был поистине впечатляющим. Конечно, он был весьма прост по сравнению с тем, что можно было увидеть с кроны мирового дерева, но разве в этом мире могло быть что-нибудь ещё настолько же высокое? Та дурмелер стоял на вершине горы и наслаждался солнечными лучами. Та-та. Да. да. Горами Бекун правят два духа. Старший дух и «Да», — ответил уже успокоившийся лисел. «Вон в том каньоне с правой стороны обитает царь-тигр, а в лесу слева — белый медведь». «Царь-тигр и белый медведь?» «Да, я слышала, что они прожили здесь уже несколько сотен лет. Это те, с кем ты должен встретиться сегодня». Теодор, которому все это было весьма любопытно, кивнул и поочередно посмотрел на два направления. «Ясно. Итак, кого мы увидим первым?» «Царь-тигр ближе, так что предлагаю для начала спуститься в каньон». Значит, направо. Определившись с направлением, Теодор рванул вперёд. Двух людей вонф обдало паровым ветром, растрепав их волосы. Однако на этот раз Люсиль уже не кричала, она крепко обнимала мужчину, которого в будущем могла больше никогда не встретить.